Как это прекрасно ни о чем не думать! В забвении сна Флавьер вступал подобно страннику, который узнает родные места и ободренный шагает все увереннее. Когда поезд остановился в Марселе, Флавьер вышел из вагона. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы остаться в этом городе. Впрочем, на всякий случай он справился у железнодорожного служащего. Ваш билет дает вам право сделать в пути остановку до восьми суток. Ну вот, скоро он уедет. Короткая остановка ни к чему не обязывает. Так проверка чистки совести. Взмахом руки Флавьер остановил такси. Востою, стою. Волдов Ассторию. — Разумеется, — ответил Флавьер с внезапным раздражением. В холле громадного отеля он незаметно огляделся вокруг, прекрасно зная, что все это не более чем игра. Сейчас он играл в страх. Он так любил это напряжение, это ожидание неизвестно чего. — Вы к нам надолго? — Да, наверное, на недельку. Сейчас свободен только большой двухкомнатный номер на втором этаже. Мне это безразлично. В лифте Флавьер спросил служителя, когда сюда приезжал генерал де Голь. — Позапрошлое воскресенье. Флавьер почитал. — Двенадцать дней назад немало воды утекло. «Вы случайно не приметили мужчину, молодого, элегантно одетого с жемчужной заколкой в галстуке? Он замер в ожидании ответа, чувствуя, как тревожно заныло в груди, хотя был совершенно уверен, что все это ни к чему не приведет. «Нет, не припоминаю, — ответил лифтер, — столько народа меняется. Да, этого и следовало ожидать». Подарив себе разочарование, Флавьер вошел в номер и запер дверь на ключ. Старая привычка. Страсть к замкам, щеколдам, запорам была у него всегда, но теперь она уж давлела над ним. Он поблился, постарался одеться как можно изыскренней. Это входило в правила игры. Руки его слегка дрожали, а глаза, он удостоверился в этом зеркале ванной, блестели, как у актера перед выходом. Небрежной походкой он спустился по широкой лестнице, направился к бару, с таким видом, будто шел навстречу со старым знакомым. Осматривался, задерживая взгляд на каждый попадающий в поле зрения женщине, сел на свободный табурет. Близкий. По обеим сторонам узкой танцевальной дорожки, развалясь в огромных креслах, непринужденно разговаривали посетители. Беседовали, стоя, с сигаретой в руке. В стаканах красовались трехцветные флажки. Мириадами отблесков сверкали бутылки. Лихорадочно пульсировала музыка. Жизнь обретала былой блеск. Клавьер пил виски. Жадно маленькими глотками лихорадка проникала в него. Он чувствовал, что готов. Готов к чему? Повторить. — Готов без содрогания принять их появление. Только раз — увидеть их, и все. Может, они в ресторане? Флавьер направился к огромному залу, где им тотчас завладел метро-дотель. — Мсье, один? — Да, — растерянно ответил Флавьер. Ослепленный в первое мгновение яркими огнями, смущенный, он неловко опустился на стул, к которому его подвели. Пока он еще не решался рассматривать посетителей, почти наугад выбрал несколько блюд и только потом, сделанно скучающим видом, медленно обвел взглядом зал. Много офицеров, мало женщин. Ничего внимания он не привлек. Одиноко сидящий в своем углу он никого не интересовал, и внезапно он... Понял, что его рассуждения притянуты за уши, и пара, виденная им на экране, может, и ногой не ступала в этот отель. Камера случайно выхватила их из толпы на тротуаре. С таким же успехом они могли приехать на машине или прийти из соседнего отеля. Что из этого следует? Не обшаривать же весь город. Да и зачем? Чтобы отыскать женщину, отдаленную похожей на чтобы оживить умершую любовь. Он заставлял себя есть. Да, он чудовищно одинок. Он ездил в Париж, чтобы окунуться в бушующие море радости и ненависти, затопившие послевоенную Европу. Паломничество на могилу было всего лишь предлогом. Теперь он — флавьер, не более чем жалкий обломок кораблекрушения, выброшенный на берег прилива, Остается одно... Вернуться в Дакар к привычным обязанностям. А уж если непременно нужно лечиться, то там тоже есть клиники. Кофе, ликер, ликер. мирабелевый. Время шло. Флогер курил. Взгляд его был тускл, на лбу у корней волос выступила испарина. Люди вокруг один за другим поднимались с мест, со столов убирали посуду зачем торчать здесь все восемь дней, завтра же в Ниццу, отдохнуть там немного и распрощаться с Францией. Он поднялся, ощущая ломоту в суставах, зал опустел. Зеркала бесчетное число раз отражали тощую фигуру Флавьера, неуверенно пробиравшегося между столиками. По лестнице он взбирался медленно давая себе последний шанс, но повстречал лишь двух американцев припрыжку, сбегавших по ступенькам. В номере он разделся, побросал одежду в кресло и улыбался на бок. Заснул он с трудом и даже во сне за кем-то гнался.